Глава 16 Новый союзник. Стинов только поднес руку к звонку, но не успел надавить кнопку. Дверь приоткрылась сама. Стоявший за ней медлив, молча кивнул головой, приглашая войти. Всё так же молча они миновали небольшую прихожую, общую для двух комнат, объединенных в жилую секцию, и вошли в комнату медливо. Стинов сразу обратил внимание на то, что в центре стола стояла мощная глушилка. Вторая глушилка, меньшего размера и круглой формы, была надета на микрофон телефонной трубки, снятой с аппарата. Терминал — с которым был связан телефонный аппарат, был отключен от сети. «Ты считаешь, что у тебя дома самое безопасное место для встречи?» — тихо спросил Стинов. «Скажем так». «Не более опасное, чем любое другое», — ответил медлев. «Ночью лучше сидеть дома, если он у тебя есть. А за то время, что я здесь живу, я успел приручить всех поселившихся вместе со мной жучков. «Кто теперь твой сосед?» Стина взглядом указал на стену, за которой находилась комната, которую когда-то занимал он сам. «Какой-то тип из высшего руководства иксайтов» пренебрежительно махнул рукой Медлев. «Мне поручено за ним присматривать» но он почти не выходит из своей комнаты. С каких это пор информационники стали водить дружбу с Эксайтами? Подробности этой дружбы мне неизвестны, но похоже на то, что Шалиев планирует операцию, которая должна будет поставить вне закона даже умеренное крыло Эксайтов, представитель которого сейчас имеет право совещательного голоса в Совете Сохранения Стабильности. «Понятно». Стина сел за стол и положил руки перед собой. «Ну так что у тебя стряслось?» спросил, усаживаясь напротив него медлив. «Не прошло и часа после того, как мы с тобой обо всем договорились, а ты уже даешь мне команду «Отбой». «Похоже, у меня появился недоброжелатель», — сказал Стинов. «Да ну!» — сделанным изумлением поднял брови медлев. Он встал в общую очередь или пролез вперед, растолкав всех локтями. Стинов, усмехнувшись, покачал головой. «Надеюсь, тебя в этой очереди нет». «Пока нет». — сказал Медлев. — Жду, когда ты расскажешь толком, что произошло. Кто-то из землян вытащил из архива инфосети сообщение об убийстве Бермера, в котором убийцей руководителя информационного отдела назван я, — сказал Стинов. Естественно, он показал его остальным участникам экспедиции, После недолгого совещания они решили, что не стоит доверять убийце и, не дожидаясь моего возвращения, ушли, чтобы самостоятельно вести переговоры с Шалиевым. «Этот кто-то выбрал самое подходящее время для того, чтобы вывести тебя из игры», вынес свое заключение медлив. «Если ты сумеешь выяснить, кто это был, то, возможно, смогу выйти...» и на агента террористов, закончил за него Стинов. «Я уже подумал о такой возможности. У меня уже есть некоторые подозрения, и думаю, вскоре они будут подтверждены, либо опровергнуты». Медлив посмотрел на часы и, приподняв руку, прервал Стинова. «Подожди ровно одну минуту», — сказал он. Если желаешь остаться незамеченным, следует быть пунктуальным. И в чем же смысл этой народной мудрости? Он доверял Медливу, но загадочность в поведении друга ему вовсе не понравилась. «Смысл в том, что у нас будет гость», — ответил Медлив, и, поднявшись со стула, направился к двери. «Гость?» Изумленно переспросил Стинов, какой еще гость. Прежде чем открыть дверь в прихожую, Медлив обернулся и приложил указательный палец к губам, призывая к молчанию. В соседней комнате спала, а, возможно, все еще бодрствовал, объект его наблюдений. Как только Медлив вышел за дверь, Стинов отодвинулся от стола, Расстегнул пуговицу-манжет на левой руке, под которым у него на запястье был закреплен чехол с метательными стрелками и, сунув руку под куртку, положил ладонь на рукоятку ножа. Напряженное ожидание продлилось недолго. Медлив вернулся в сопровождении высокого худого брюнета с длинными, зачесанными назад волосами. Стинов прежде видел его всего лишь раз, но прекрасно запомнил выразительный профиль и бесстрастное выражение лица. Это был Хук, командир отряда спецназа в составе службы безопасности информационного отдела. Стинов не забыл, как в свое время Хук вполне по-человечески отнесся к нему, когда он без каких-либо прав и надежд на будущее впервые попал на территорию информационного отдела, но сейчас он меньше всего хотел видеть кого-либо еще из службы безопасности, кроме медлива. Взглянув на Стинова, Хук, похоже, испытал те же самые чувства. Правая рука его легла на пояс, в котором был скрыт тонкий металлический бич. «Расслабьтесь, ребята!» Разведя руки в стороны, посоветовал им Медлив. «Представлять вас друг другу, как я понимаю, нужды нет, так что просто пожмите руки. Как мне кажется, каждый из вас доверяет мне, так почему бы в таком случае вам не довериться друг другу? Вы оба имеете зуб на Шалиева, и это хотя бы в какой-то степени должно вас роднить. Покажите мне того...» кто служит Шалиеву не за страх, а за совесть, — криво усмехнулся Хук, за исключением Пескова и Клонов. Он первым сделал шаг вперед и протянул Стинову узкую, с длинными пальцами сильную ладонь. Стинов поднялся со стула и пожал протянутую руку.